Основной комплекс. Упражнение «Кошка». Как выполнять? Первое. Примите исходное положение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки опущены. Всем знакомо осторожные, крадущиеся движения кошки, охотящиеся на воробья. Нечто похожее предстоит проделать и вам. Второе. Добыча справа. Слегка приседаем, сгибаем руки в локтях. Слегка касаясь семи туловища, расслабляем кисти и поворачиваемся вправо, перенося тяжесть тела на правую ногу и делая хватательное движение обеими кистями на уровне пояса. Ловим воробья. Одновременно с движением коротко и шумно вдыхаем носом. Третье. Добыча слева. Слегка приседаем, сгибаем руки в локтях, слегка касаясь ими туловища. Расслабляем кисти и поворачиваемся влево перенося тяжесть тела на левую ногу и делая хватательное движение обеими кистями на уровне пояса. Ловим еще одного воробья. Одновременно с движением коротко и шумно вдыхаем носом. Не думайте о выдохе. Он происходит непроизвольно между вдохами, без вашего участия. Следите за тем, чтобы приседание было легким, пружинистым и неглубоким. Спина абсолютно прямая, повороты выполняются только в талии. Примечание.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 Стрельникова рекомендовала выполнять две сотни упражнений, можно и больше. При плохом самочувствии упражнение кошка рекомендуется выполнять сидя. Норма движений вдохов 24 подхода по 4 вдоха.